К ноябрю 1991 года единого государства, именуемого с 1922 года СССР, законного правопреемника Российской империи уже фактически не существовало. Закулисная работа администрации США и некоторых других западных стран препятствовала любым попыткам создать движение за возрождение союза, хотя бы в новых формах. В начале декабря на Украине прошел референдум о независимости. Путем многочисленных фальсификаций, обмана, вопрос на референдуме был поставлен некорректно, и давление, антирусские силы добились положительных для себя результатов. Вмешательство западных стран в этот референдум было беспрецедентным. На Украину от разных благотворительных организаций пошли многочисленные посылки с гуманитарной помощью и поздравления грядущей независимости Украины. За день до референдума американский президент широко объявил о своей поддержке свободной Украины. О том, что референдум на Украине был фальсифицирован, свидетельствовали данные специального опроса, опубликованные в конце ноября 1991 года. Они показали, что не только на Украине, но и в других частях Советского Союза, несмотря на желание космополитических сил разрушить СССР, Абсолютно большая часть населения его стояла за сохранение единого государства. По сравнению с 17 марта, когда 73% граждан проголосовали за сохранение Союза, настроение избирателей практически не изменилось. По данным опроса в городах РСФСР, Казахстана и Украины за Союз высказывались 75% ответивших. В Москве число его сторонников возросло с 50 до 81%, в Киеве – с 45 до 60%. Государственный переворот, начатый космополитическими силами под руководством Бориса Ельцина в августе 1991 года, завершился 8 декабря в Вискулях в Беловежской пуще на границе Польши и Белоруссии. Здесь, вопреки воле русского и других народов СССР, Президентом РСФСР Ельциным, президентом Украины Кравчуком и председателем Верховного Совета Белоруссии Шушкевичем было подписано соглашение о прекращении существования Советского Союза и о создании Содружества независимых государств – СНГ. Подписание этого соглашения было актом государственной измены. Оно противоречило Конституции и законам СССР, которые никто не отменял. Ни один из участников подписания не имел юридических полномочий на это. Но главное, Беловежское соглашение придавало национальные интересы русского народа, перечеркивало его тысячелетний мировой и ратный труд по созиданию великой державы. Люди, подготовившие и подписавшие соглашение, были государственными преступниками, предателями русского народа. Со стороны правительства Российской Федерации в этом преступном акте участвовали, кроме Бориса Ельцина, Бурбулис, Гайдар, Шахрай, Козырев, Ильюшин, Полторанин и другие. Все они являлись агентами влияния США, прошедшими соответствующую подготовку и согласовывавшими свою деятельность с пожеланиями американской администрации. Несмотря на то, что при подписании Беловежского соглашения были попраны не только Конституция и законы СССР, но и основы международного права, ни одной из западных государств не высказала протеста против него, но наоборот, все не приветствовали деятельность преступников. После подписания Беловежского соглашения последнее слово оставалось за парламентами республик, однако они с позорной готовностью проштамповали решение об СНГ. 10 декабря соглашение о создании СНГ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12 декабря российский парламент. Народные избранники трех республик денонсировали союзный договор и приняли решение о прекращении полномочий депутатов в союзных законодательных органах. В Верховном Совете Российской Федерации против Беловежского соглашения из 196 голосовавших были только 6 депутатов – Бабурин, Исаков, Павлов, Константинов, Лыстцов и Полосков. В Верховном Совете Украины – трое, в Верховном Совете Белоруссии – один будущий президент Белоруссии Лукашенко. 26 декабря Совет Союза Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Горбачев в те дни, когда нужно было постоять за страну и попытаться объединить силы сопротивления против изменников Родины, униженно торговался с ельциным о благах и привилегиях, которые он хотел получить после отставки с поста президента СССР. Горбачев выклинчил себе пенсию в размере президентского оклада, президентскую квартиру, дачу, служебную машину для себя и жены, а также для создаваемого им фонда своего имени комплекс зданий на Ленинградском проспекте, ранее принадлежавших ЦК КПСС и Академии общественных наук, со всем имуществом, оргтехникой и обслуживающим персоналом общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Для многих русских людей... Имя Горбачева стало символом предательства и измены и олицетворением самого страшного преступника в тысячелетней истории нашей многострадальной Родины. Еще летом, осенью 1991 года, ширится народное движение, требовавшее привлечения Горбачева к уголовной ответственности за развал страны и обнищание народа. От имени Генеральной прокуратуры СССР государственный советник юстиции Ильюхин, возбуждает уголовное дело в отношении президента Горбачева по статье 64 УК РСФСР за измену родине. Активисты Народного движения за привлечение Горбачева к ответственности образовали общественный трибунал, который на открытом заседании в феврале 1993 года рассмотрел дело по объединению в антиконституционной антинародной деятельности, предательстве народов и государства Горбачева Михаила Сергеевича и постановил Горбачева Михаила Сергеевича, бывшего президента СССР, объявить предателем интересов народа Союза Советских Социалистических Республик и государства, признать виновным в совершении следующих антигосударственных деяний, направленных против народов СССР и других стран. В умышленном нарушении и неисполнении Конституции СССР других законодательных актов, клятва преступлений, в преднамеренном и широкомасштабном предательстве национальных интересов, в подрыве обороноспособности и безопасности Союза СССР, разрушении его территориальной целостности, уничтожении системы управления народным хозяйством, развале экономики, подготовки и реализации реакционного, антиконституционного, социального переворота и реставрации капитализма, в резком обнищании народа, в резком обнищании народа и подрыве его власти, в уничтожении великого государства, в провоцировании национальных столкновений внутри СССР и попустительстве им, что повлекло массовую гибель невиновных людей, неисчислимые материальные, духовные потери, массовые нарушения прав человека. В подрыве внешнеполитических позиций СССР лишение его выгодных союзнических отношений со многими странами, в нарушении основ сложившегося международного порядка и безопасности, содействии иностранным державам в развязывании локальных и региональных конфликтов, могущих вызвать Третью мировую войну, в нарушении священной силы международных договоров, в преднамеренном подрыве ялтинских, потсдамских хельсинских договоренностей, вероломном пересмотре итогов Второй мировой войны. Во лжи и лицемерии, цинизме, личной и моральной нечистоплотности, карьеризме, корысти, злоупотреблении властью, попрании нравственных ценностей, выработанных нашими народами за многовековую историю. содеянное подсудимым подпадает под действие статьи 64 УК Российской Федерации «Измена Родине», предусматривающей применение исключительной меры наказания. Народный общественный трибунал руководствовался статьями 64, 69, 73, 75, 170 УК Российской Федерации. Кроме того, Народный общественный трибунал учитывал, что многие деяния подсудимого не квалифицируются Уголовным кодексом, так как законодатель на момент составления и принятия законодательных актов не мог и предположить существование таких преступлений. Народный общественный трибунал – Приговорил Горбачева Михаила Сергеевича за измену родине, предательство 300-миллионного народа СССР, смерть сотен тысяч людей, кровь сотен тысяч раненых, обнищание миллионов дружеников и муки миллионов беженцев к вечному проклятию и позору. Народный общественный трибунал обращается к Верховному суду Российской Федерации с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Горбачева Михаила Сергеевича и применить при его рассмотрении положение постановляющей части настоящего приговора. Хотя постановление и приговор общественного трибунала относились только к Горбачеву, они в равной степени могли быть справедливо применены к Ельцину и ко всем другим деятелям космополитических объединений Межрегиональная депутатская группа и Демократическая Россия.